Глава 25. Рагуил стоял через дорогу от Скотленд-ярда, поигрывая куском бечевки. Пальцы скользили по веревочной петле. Над головой сгущались рваные тучи. Будет дождь. Он облизнул губы. Те были липкими от бутерброда с арахисовым маслом, который он съел перед самой встречей. Жаль, что этому уроду Джиму не хватало манер после еды вытереть рот. Так и сидел битый час с крошками бекона на щеке. Рагуила тошнила от одного его вида и вообще от мяса. Он давно уже стал вегетарианцем. Впрочем, сейчас он думал о другом. В голове крутилась прекрасная Зиба Маккензи с ее огромными и темными, почти черными глазами. Разумеется, он узнал ее в тот же миг, как только увидел. Женщина из поезда. Та самая, которая утешала в последние минуты его ангела, готовя душу к предстоящему пути. Сегодня Зиба Маккензи назвалась профайлером. Но Рагуил знал, кто она такая на самом деле. Она спасительница, его ангел. Вспомнить только, как она ухаживала за ранеными в поезде, как ходила между ними. одним касанием руки, даруя покой и исцеление. Да, она спасительница. Воплощение святого Рафаила. О том же твердили и голоса. «Защитница!» — шептали они все громче, перебивая друг друга, когда Рагуил из дальнего угла зала следил за пресс-конференцией. «Стражница!» — говорили они и произносили еще много слов на чужих языках. которых он прежде не слыхал, хоть и знал, как они переводятся. Это означало одно. Зиба Маккензи — его новый ангел-хранитель. Господь забрал первую, но вместо нее послал другую. Она сама так сказала. Я тебя понимаю, хочу помочь. Как же охватило в тот миг кожу мурашками, как заколотилось сердце. Зря он испугался, будто прежний ангел его покинул. Неужто и впрямь решил, что оставила его? Она никогда не бросила бы своего подопечного, не послав кого-то взамен себя. Рагуил сплел пальцы, складывая веревочную петлю крест-накрест. «Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века», прошептали голоса, и Рагуил кивнул. Псалтырь, глава 120, стих 8. Он знал, что они не врут. Увидев на шее Узибы Маккензи хамсу, он уверился окончательно. Хамса. Ближневосточный защитный амулет в форме открытой ладони с пятью пальцами. Мусульманская хамса содержит образ глаза, иудейская — звезду Давида или букву Хе. Его ангел тоже носил браслет со святым символом. Амулет в форме ладони. защищавшим от сглаза. Знак, что в момент ухода она передала свои крылья униксоволосой Зиби Маккензи, и отныне та будет его беречь. Беречь вопреки всем гадостям, которые наговорила про него журналистам. Она не могла поступить иначе. Теперь Рагуил это понимал. Не хватало еще, чтобы в Скотланд-Ярде узнали про ее миссию. Гадкие слова лишь уловка. Зиба маккенди нарочно притворяется перед окружающими. Он подсунул большие пальцы под веревочную петлю. Три параллельных линии, один миг, и они сплелись кольцами. Вот очередное доказательство ее святости. То, как усердно она пытается его понять. И как удивительным образом ей это удается. Зиба Маккензи знает не только то, что он потерял своего ангела в день, когда поразил демона, но и то, что им движет жажда возмездия и справедливости. Кровь за кровь. До сих пор никто этого не сознавал. Зиба Маккензи, она другая. Она видит насквозь. Она очень точно описала его журналистам, хоть услышанное ему и не понравилось. И глядите-ка, Ни разу не назвала его протыкателем. Пусть она не знает его настоящего имени и все равно не кличит этим оскорбительным прозвищем. Рагуил убрал бечевку, снял очки и протер линзы полой рубашки, каждую по семь раз. В полголоса прошептал семь раз «Отче наш». Нацепил очки на нос и почесал руки. Муравьи вернулись. Он не видел их. но они щекотали кожу своими лапками. «Хватит прятаться!» — шептали голоса вслед за Зибой Маккенди. Рагуил расковырял подсохшую корочку на губе. Хоть новый ангел-хранитель и понимает его лучше, чем кто-либо другой, однако, не зная всех подробностей, уберечь пока не может. «Пора с кем-то поговорить», — сказала она. и странное чувство охватило в тот момент Рагуила. Долгие годы он хранил свою тайну, что клубком ядовитых змей сдавливало сердце. Долгие годы никто не догадывался, кто он есть на самом деле. Было бы здорово, наконец, явить себя, сбросить покров тьмы, вдохнуть полной грудью. Как же сделать это, не выдав себя? Он снова вытащил бечевку и торопливо завертел ее, вспоминая слова Зибы Маккензи. «Она хочет взглянуть поближе на его так называемую работу». Правда, потом она добавила слово «преступление». Зато сперва сказала «работа», потому что понимает. «Его деяние — праведная святая миссия». Еще один знак, что она послана свыше, и ей можно довериться. Его прежнему ангелу, упокой Господь ее душу, не хватало понимания. Рагуил никогда не раскрывал ей свой секрет, а она не хотела вникнуть, потому и не могла уберечь его в минуты опасности. Ветер пронзил Рагуила холодом. Он закрыл глаза и прошептал «Отче наш» семь раз подряд — пока не отпустила. Он давно хотел ей исповедаться, еще когда признание могло все изменить, только уста сковывало страхом. Нельзя повторять ту же ошибку. Если он хочет, чтобы Зиба Маккензи его берегла, надо ей открыться, довериться. Вопрос лишь в том, как подать знак, что он готов принять ее защиту. Рагуил посмотрел на парящую рядом с ним кэтти Та с хлопком исчезла. «Не надо возводить меня на пьедестал, это нехорошо», сказала она, когда он принес ей розовые тюльпаны. «Мне теперь неловко». «Что ж, отныне ей не будет ни цветов, ни пьедестала. Кэти ему больше не нужна. У него есть Зиба Маккензи». «Зиба Мак», шепнули голоса. Темная фигура, таившаяся поодаль, подкралась ближе. Шорох гигантских подошв эхом разнесся по улице. «Зиба-мак! Ну, конечно!» Рагуилл убрал бечевку и принялся считать буквы на пальцах. «Зиба-четыре-мак-три-три-три-плюс-четыре-будет-семь». «Идеально!» — очередной знак свыше. «Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и пресны, и во веки веков, аминь!» Зашептал он снова и снова нужное количество раз, осеняя себя крестным знаменем. От лба груди, от левого плеча к правому. Свободной рукой он раздирал ногтями кожу. Чёртовы невидимые букашки! Мимо прошли двое мужчин в костюмах. «Глянь, какой урод!» Они ткнули в него пальцем. долбаный нарик!» Рагуил разозлился. «Его перебили! Придется начинать сначала!» Закончив, он посмотрел в небо и улыбнулся. «Мир тебе избранный!» Зашептали голоса, и мостовая вздохнула. С тех пор, как он убил в Кэмдоне демона, голоса стали гораздо ласковее. На все лады хвалили за то, что он сделал. Его новый ангел вышла из здания. Она рылась в сумке, доставая наушники. Рагуила опалила жаром. Не зря он так долго ждал. Беспрестанно оглядываясь через плечо и стараясь не подходить слишком близко, чтобы Зиба-маг его не заметила, он вместе с темной фигурой по пятам последовал за ней до метро. а оттуда до Кэмдона — еще один знак, что они предназначены друг другу.